Лисица и Сурок «Куда, такушка, бежишь ты без оглядки?» — лисицу спрашивал Сурок. «Ох, мой голубчик-уманек, терплю напраслину и выслана за взятки. Ты знаешь, я была в курятнике судьей, утратила в делах здоровье и покой, в трудах куска не доедала, ночей не досыпала». И я ж зато под гнев попала. А все по клеветам. Ну, сам подумай ты. Кто ж будет в мире прав, коли слушать клеветы? Мне взятки брать. Да я взбешусь? Ну, видывал ли ты, я на тебя сошлюся. Чтобы это была причастна я греху. Подумай, вспомни хорошенько. Нет, кумушка. Я видывал частенько, что рыльца у тебя в пуху. иной при месте так вздыхает, Как будто рубль последний доживает. И подлинно весь город знает, Что у него не за собой, не за женой. А смотришь помаленьку, То домик выстроит, То купит деревеньку. Теперь как у него приход с расходом свесть, Хоть по суду и не докажешь. На как не согрешишь, не скажешь, что у него пушок на рыльце есть.